«Идет!» Местина закрыл глаза. Ему хотелось спрятать лицо в ладонях, но дрожь волнения била всех вокруг него, от Ингвара до последнего утрока, а он, Местина Свенильдич, был именно тем человеком, который обязан внушать бодрость всей грядбе. Он тащит на себе самое трудное, но пока он держится, держатся все. В полночь задержавшийся на заставе Хавстейн с десятком хиртманов запалил погребальный костер. Расчет был на то, что при виде громадного пламени в ночи греки не вытерпят и сдвинут с места хотя бы несколько кораблей. Норны бросали жребий, а русы на этот кон поставили все. Двадцать две ладьи горели. От жара исполинской крады занимались деревянные причалы, трещали и рушились стены зданий. Возвращаться было некуда. На побережье к западу от пролива ждали тридцать людей. немного переправленные сюда, с восточной стороны, в предыдущей ночи. Как стемнело, русы покинули Иерон. Здоровые шли пешком, попеременно неся носилки с неходячими ранеными. В греческих селениях удалось достать с два десятка разных повозок. В какие-то запрягли волов и ослов, какие-то приходилось волочь на себе. Кроме раненых загрузили добычу. Все приобретенное к этому дню Ингвар брал с собой. Пришлось выделить ему на пять-шесть лодий с гребцами больше, но это даже не обсуждалось. Князь, хоть и раненый, не должен возвращаться из похода с пустыми руками. А остающееся в греческом царстве войско эта добыча только обременяла бы. Далеко не все из тех, кто оказался после битвы на иронии с Ингваром, хотел возвращаться с ним домой. Хавстейн и его люди отказались сразу. «Ты обещал мне хорошую долю в добыче, а пока мы взяли сущий мусор», возмущался Хёдинг. «Мы же только начали. У меня осталось восемь десятков здоровых людей, не считая легко раненых, да еще люди Барда, и все они хотят продолжать поход. Зря мы, что ли, гребли сюда через весь свет». Поэтому Хавстейна и его людей предстояло переправить на восточный берег к основному войску, а взамен привести сюда желающих вернуться домой. Не хотел воевать дальше Девасил видеборович После огненного сражения в проливе он так и не опомнился. И многочисленные доказательства того, что Крест без кощеего масла не способен противостоять мечу, его ничуть не убеждали. Если с ним заговаривали об этом, он твердил, что Крест еще свою силу покажет. Местина уже и сам предпочитал от него избавиться поскорее. «Он не жилец», — негромко сказал он Калояру, которого теперь держал при себе, когда тот не требовался Ингвару. «Гляди на него внимательно. Такие гибнут в первой же битве. Не себе чести». Не людям толку. Пусть проваливает клешем». Фасти тоже отбывал. Он считал своим долгом и дальше оберегать брата, которого уже однажды спас. Этим решением Местина был доволен. Слава великого воина Фасти едва ли светила, но ему, как человеку надежному и предусмотрительному, а когда надо и храброму, он мог доверить Ингвара и прочих раненых с легким сердцем. Их дружину дополнили те, кто после битвы в проливе понял, что жизнь лучше ратной славы. Всегда после первой настоящей битвы находятся такие. Местина не снисходил до того, чтобы осуждать их. От них нужно было избавиться и забыть. Не всем судьба жить мечом. Кому-то же надо и овец стричь, как говорил Свенельд. К полуночи все русы Саирона уже были на восточном побережье, таясь в обширной оливковой роще. По мелким бухтам крылось около пятидесяти лодий, которым этой ночью предстояло разойтись. Одним на запад, к болгарскому царству, другим на восток, к основному войску. Без милости богов трудно было надеяться скрыть от греков, стоящих совсем рядом в устье пролива, столь крупные перемещения. Помогла глухая темнота, превращавшая море в сплошную черную бездну, но эта же тьма могла подстроить ловушку и русам, куда хуже греков, знавшим побережье. «Пошел!» — первым шепнул Ротияр, обладавший наиболее чутким слухом. Ночь была тиха. с воды долетал неясный шум. Две, три, четыре Хиландии тронулись с места и двинулись в глубину пролива, на свет погребального костра. На это и был расчет. Увидев исполинское пламя, греки снимут хотя бы несколько кораблей, чтобы выяснить, что там происходит. А даже если и не снимут, то все люди на Хиландиях будут наблюдать за огнем в ночи, Единственное пятно света во тьме всегда притягивает человеческий взгляд, и даже если заставишь себя отвести от него глаза и оглядеться, то пламя будет еще играть в глазах и ослеплять. Но греки не уведут корабли с восточной стороны пролива, где основное войско, а только с западной, где тишина. Ближняя к устью пролива часть моря с запада останется без присмотра, дорога станет свободна. Местина ждал, считая удары собственного сердца, От кожи и влажных волос веяло морской солью. После принесения жертв он наскоро обмылся в воде пролива. Отойти от крады пришлось шагов на сто, но и здесь веяло теплом, и на волны падали багряные отблески пламени. Но все это уже было позади. Укрытые плащами мертвецы, несоленое жертвенное мясо, густое неразбавленное вино, похожее на свежую кровь прямо из жил, Ту кровь, что выплёскивалась из-под рюбер греческих пленниц, когда он всаживал туда свой скрам, а потом выдергивал. Об этом Мистина уже не помнил сейчас. Всё его внимание сосредоточилось на неясных звуках с моря. Но вот звуки отдалились. Хиландии прошли. Большая часть их осталась на месте, но те стояли ближе к восточному берегу. Там тоже сейчас горят костры, и основное войско под началом Торода производит как можно больше шума. Даже сюда иногда долетал звук боевого рога, и на Хиландиях их слышно еще лучше. Пусть греки готовятся отражать нападение с восточного берега в те мгновения, когда они пялятся на огонь в проливе. «Пошли, орлы!» — в полголоса сказал Мистина, «Вперед!» Десятки людей молча кинулись к воде. Часть скутаров была спрятана в ближайших к морю зарослях, в рыбацких хижинах и сараях, везде, где можно было укрыть их от взглядов с моря. С суши смотреть было некому. За несколько дней население побережья и так немногочисленное или разбежалось, или было истреблено. Теперь хирдманы поднимали скутары на плечи, как при небольших переволоках, и несли к воде. Другие следом тащили веслы и поклажу. Лоди спускали, закружали, поочередно подводили к бухте у оливковой рощи, а там к ним подносили раненых. И все это при свете звезд и тонкого серебряного серпа новой луны. Слышно было лишь, как хрустит песок под сотнями ног, да постукивает дерево. Оступившись, бронились шепотом. Оставшиеся в дозоре Хиландии стояли довольно далеко, но один лишний звук, одно подозрение, что здесь нечисто. Догадайся, только один греческий хевдинг — подвести судно ближе и дать огненный залп на всякий случай. Ингвар оставался на берегу до последнего, хотя сам тоже лежал на носилках. Для него приготовили удобное ложе, на самом крупном скутаре, выслали его мягкими овчинами. «Пора!» — к нему подошел Мистина, следивший за погрузкой. «Отбывай, брат!» И слегка толкнул его в плечо со стороны здорового бока. «Вдуем тут за меня! И за нас всех!» Ингвар поднял руку и ответил таким же толчком. «По самые ядра! Покажи им, что от нас так просто не отделаешься! Пусть они знают, с Русью надо считаться! Пусть поймут, дружить с нами дешевле, чем воевать!» «Мы есть, от их проклятий мы никуда не денемся, и им придется нас уважать, хотят они Йоту на мать или нет. Новый договор им уж точно обойдется не дешевле, чем нам», — заверил Местина. «И знаешь, поколебавшись, он наклонился к уху Ингвара, как Бушкиви. Не говори ей пока про Эймунда, ведь он и правда может быть с Хельги». «Ты в это веришь», — хмуро отозвался Ингвар, не склонный тешиться несбыточными надеждами. «Верю я или нет, неважно. Ты ей говори, что он с Хельги. И пусть Хельги сам ей скажет, что это не так. Не ты, не я, а Хельги. Если вернется. Эймунду это все равно, а нам...» «Да понял я». «Бывай». Четверо хирдманов перенесли Ингвара на ладью, установили там носилки. Местина обернулся, обнял Фасти, молча похлопал по спине. Слов не требовалось. Тот уже показал, что свой долг понимает правильно. еще на проливе, под молниями горящего Кощеева масла. Потом Мистина наклонился и слегка обнял Держановича. Тому было не по чину, но за эти дни Мистина оценил толкового отрока, который последние пять лет рос на его же дворе. Дома, в Киеве, толковых людей хватало, а вот здесь каждый стал навес серебряных шеликов, и не важно, сколько ему лет. «Белужий камень не потеряй», — шутливо шепнул Мистина на прощание. И пошел вдоль берега. где смутно виднелись очерки лодий с приготовленными веслами. Сиквасти готов!» В полголоса бросал ему каждый старший на ладье. В темноте он не видел, где кто. Мыслевец готов!» «Тейт готов!» «Карл готов!» «Ульврик, Трюге, Бронец, Кисель, Любомил, Гуннер» мысленно Местина считал десятских, княжей ближней дружины. Вроде все. «Тор с вами на море!» «И царь морской!» Мельком вспомнив Баяна, он махнул рукой и свистнул. Трогай. Одна за другой лодии отходили от берега и тянулись на запад. Мистина почти не видел их в темноте и нарочно не хотел отыскивать увозившую Ингвара. Но каждую провожал тайным вздохом облегчения, будто сам и был тем рубежом, за которым нафь не имеет власти над русами. Хотя и понимал, радоваться рано. Ингвару еще несколько дней идти мимо романовых земель, разоренных русами по пути к Царьграду. Если их дружина минует благополучно, впереди болгары, царь Петр. Сможет счесть это удобным случаем доказать роману свою родственную верность и радную доблесть. И тогда вся надежда будет на баяна. А кто он такой, баян? Что за человек на самом деле? Местина был не столь наивен, чтобы думать, будто раскусил болгарского царевича, всадника и певца потом степень в Днепра, Печенеги, потом Руси, Киев. Как-то стольный город встретит своего князя, который из первого же похода вернулся раненый. Добыча при нем еще не та, чтобы возместила пролитую кровь и потери первого сражения. Но что толку сейчас об этом думать? Он местино остался здесь, чтобы первое проигранное сражение не обернулось проигранной войной. Побитые русы резко поднялись в цене. Оставшиеся на берегу ждали еще довольно долго, пока не убедились, что Ингварова дружина ушла на запад, и все тихо. «Пора», — окликнул Альф. «Не то светать начнет, да и Алядии вернуться. Алядии — древнерусское произношение слова «Хеландии». Пошли, Мести кивнул и направился к оставленным для него лодям. Им предстояло незаметно для греков пройти по морю на восточную сторону к основному войску и уже на рассвете сниматься с места. Здесь больше ничего не держит, а впереди лежат, вдоль южного берега Греческого моря, золотоносные земли Романова царства. Лежат и ждут своих победителей. Достигнув восточного берега пролива, Хавстейн еще раз оглянулся. Отсюда издалека любоваться исполинским костром было даже удобнее. Через пролив его было видно сразу весь, зато жар и оглушающий гул пламени сюда не доставал. Стена огня стояла до неба, и равная ей отражалась в воде, достигая самого царства Хель. Уж верно, сестра волка тоже сейчас смотрит сюда, подняв свое наполовину красное, наполовину черное лицо. Еще десяток высадился чуть поодаль у причала Ирона Восточного, в темном укромном месте. Ясно было, что если на том берегу еще остались греки, то все они сейчас здесь, таращат глаза и взывают к своему богу. Имея при себе десять человек, встречаться с ними Хавстен не стремился. Ему теперь предстояло пройти несколько роздыхов и на рассвете присоединиться к войску. «Да чего же красиво!» — он обернулся к своим хиртманам. Это были опытные люди, но и они не находили сил отвести глаза от невероятного зрелища. «Даже если нас убьют завтра, мы уже не зря сходили в этот поход. Об этом погребении можно сложить сагу. А все вы уже в нее попали». А что ты за человек, если о тебе нет саги?